Кэрол вновь рассмеялся. «Не будьте слишком суровы к моему представлению. Немного тайн, немного предположений, немного того, что вы называете намеками. Боюсь, мы не можем обойтись без них. Ну, возьмем, к примеру, вас. Речь не о том, что я видел и чего не видел, но кто-то упоминал при мне, что вы отлично метаете дротики, когда приходится играть в дартс. Ах да, конечно же, ваша жена». Шея мистера Тоута угрожающе покраснела. «А вам-то что до этого?» Губы Кэрролла скривились в улыбке. «Мне? Ровным счетом ничего. А вот для Гер Грегори Порлока это могло означать очень многое. Кинжал ведь могли бросить, не так ли? И я еще не сказал о том, что видел с балкона первого яруса». «Слушайте, вы!» Мистер Тоут задохнулся от ярости. Мисс Силвер посмотрела на Леонардо поверх щелкающих спиц. «Боже мой, как интересно! Действительно оригинальное представление! Но вы ведь никого конкретно не имеете в виду, верно, мистер Кэрол?» В глазах Леонардо мелькнуло легкое презрение, сменившееся откровенной злобой, когда он перевел взгляд с мисс Силвер на Джеффри Мастермана. «Какая удача сидеть на балконе, вдали от толпы в портере!» Знаете, свет и в самом деле зажегся чуть скорее, чем намечалось. Для кое-кого слишком скоро. Скользнув глазами по Даринде и Джастину, он посмотрел на Мойру Лейн. Странно, как четко все видишь, когда свет вспыхивает внезапно. Сначала сплошной мрак, а в следующую секунду свет лог, как днем. Поистине незабываемое ощущение. Подойдя к подносу, Леонард поставил на него свою чашку. А теперь... Раз вы все так разволновались и так заинтригованы, я сменю жанр, поиграю для вас на фортепиано. Так как наш бедный Грегори нанял меня с этой целью, я, пожалуй, потребую вычесть сумму моего гонорара из его состояния. Слегка пришаркивая, он подошел к роялю и открыл крышку. Никто не шевельнулся и не произнес ни слова. В тишине прозвучало несколько звучных аккордов. Кэролла был достаточно приятный голос, но в нем слышались злобные нотки, когда он запел старинную детскую песенку. — Кто малиновку убил? — я, — ответил воробей, — луком и стрелой своей я малиновку купил.